Глава тридцать пятая. Ярослава. Я вернусь через три минуты. Поочередно смотрю на каждого из них, говорю строгим тоном. Давид едва заметно ухмыляется, качает головой. Можешь не торопиться. Произносит с опасным блеском в глазах. Не могу. Парирую, не поведя бровью. У меня дети голодные, есть хотят. Не позволяя ему договорить, разворачиваюсь и иду в сторону коридора. Там меня уже заждались мальчишки. Выхожу из кухни, останавливаюсь у стенки. Мне требуется время, чтобы немного прийти в себя. Трясусь, как осиновый лист. Не представляю, как Вика выстоит против Давида. Как она вообще может рядом с ним находиться? Мам, ты чего? Ко мне подходит Вадим. встревоженно смотрит в глаза. Все в порядке, мой милый. Отталкиваюсь от стены, беру сына за руку и иду к ожидающему нас Леше. Пойдем, откроем у вас в комнате окно проветрить, а потом вместе со мной заберемся на чердак. Ура! Мальчишки радостно прыгают вокруг. Быстро справившись с окном, забираемся на чердак. Первой по лестнице залезаю я. Сыновья, следом открываю люк и не прячу своего удивления. Светло, просторно и чисто, не пусто, не захламлено, а именно чисто. Вот это да, произношу на выдохе. Что там? Испуганно спрашивает Вадюша. Пауки? Нет, тихо посмеиваюсь. Не бойся, протягиваю руку. Помогаю забраться на чердак. Смотри. Ух ты! Говорит изумленно, осматриваясь по сторонам. Вот и я про то же. Говорю ему. Что там? Я тоже хочу. Пыхтит, забираясь по лестнице Лешка. Помогаю и ему. Вау! Детский восторг словами не описать. Непроизвольно начинаю улыбаться. Мама, это что? Вадим з а м и р а е т над п о т е ф о н о м а это крутит в руках диапроектор Лёша. Стоп, стоп, стоп! Повторяю несколько раз, выставляю вперед руки, плавно их опускаю. Я не знаю, что ещё есть здесь. Мое ожидание старого, пыльного и заброшенного места разбилось вдребезги. н а чердаке светло. Удивительно, но даже такое бывает. А благодаря встроенным в крышу окнам здесь становится невероятно красиво. Я уже представляю, как мы будем лежать на полу, смотреть на звездное небо и разговаривать. Но пока до исполнения моих желаний далеко. Да и нам всем пора есть. Мальчишки ставят вещи на место. С замиранием сердца слежу, как Вадим закрывает крышку, превращая старинный предмет в коробку. Руками без моего ведома ничего не трогаем. Здесь очень старые и дорогие вещи. Если случайно сломаются, починить будет тяжело. Поочередно смотрю на мальчишек, доступно им объясняю. Хорошо? Совсем ничего. Разочарованно спрашивает Лёша. Совсем. Киваю. Ладно. Печально вздыхает Вадюша. А если мы рядом постоим, можно? Лёшка интересуется с надеждой в глазах. Только если я буду рядом, предупреждаю сыновей. Хорошо. Вздыхают они. Недалеко от лестницы находим заставленный книгами шкаф. н а удивление! Находим там довольно в хорошем состоянии сборник уральских сказок. Чувствую, мне самой будет что почитать. Я устала постоянно думать о плохом, раз за разом прокручивать в голове одни и те же мысли, переживать. Хочу отвлечься. А хорошая и интересная книга, пусть и сказки, сможет мне в этом помочь. Слезаем с чердака, идем в сторону кухни. Пожалуй, после еды мы с мальчишками сделаем еще один забег наверх под крышу. Уж больно много интересного там лежит. Мама. А когда мы папу увидим, Вадим задает вопрос, ответа на который я так старательно избегала все эти дни. Скоро, говорю, как можно быстрее, пытаясь придумать новую тему для разговора. От волнения в голову ничего не лезет. Мы заворачиваем за угол, открываем дверь, заходим на кухню и я окончательно теряю дар речи. Привет. За столом сидит уставший и бледный Марат. Папа! Мальчишки тут же подрываются с места и бегут к нему со всех ног. Я продолжаю стоять на месте, ноги вросли в пол, смотрю, как сыновья подбегают к отцу, как лучезарно ему улыбаются, обнимают. На перебой начинают рассказывать о своих приключениях. Марат слушает детей, придерживает, не отпускает. И неустанно смотрит на меня. Ты как? спрашивает с легкой тревогой. Он понимает, что всей правды сейчас не скажу. Нормально. Пожимаю плечами. Теперь. Шепчу. В горле ком, на глазах слезы. Радоваться надо, а вот вот разревусь. Иди ко мне. Зовет меня. Делаю шаг навстречу. И тут же оказываюсь в надежных крепких руках. С тобой все хорошо, спрашиваю с надеждой. с р е д н е й п а р ши вости, признается, жить буду. Меня так просто не одолеть. Подмигивает мне с легкой улыбкой. Хоть в чем-то повезло, что ты такой упертый, шучу. Марат улыбается лишь уголками губ. Кому повезло, а кому всю жизнь тебя терпеть? На кухню возвращается Давид. Он вдребезги разбивает волшебную атмосферу. Где Вика? Тут же спохватываюсь, оглядываюсь по сторонам. Еда есть, тарелки расставлены, и на этом все. Где моя сестра? Грозно сверкаю глазами на Давида. Оу, оу! Выставляет руки вперед в оборонительном жесте. Тор, успокой свою женщину. Требовательно произносит Давид. Сначала скажи, где моя сестра. Напираю на Дава. Если он с Викой что-то сделал, я его на куски порву. Видимо, боевой настрой написан у меня на лице, потому что Давид тут же перестает шутить и становится серьезным. Твоя сестра в безопасности, произносят, не моргнув глазом. Остальное тебя не касается. Некоторое время мы стоим друг напротив друга и смотрим в глаза. Раздражение и злость просто зашкаливают. Дав, прекращай. Между нами вырастает мощная фигура Марата. Вику отправил куда я предлагал. Да. Давид ц е д е т сквозь стиснутые зубы. Малышка. Марат разворачивается ко мне, говорит уже совершенно иным тоном. С твоей сестрой все в полном порядке. Убирает с моего лица выбившуюся прядку. Верь мне. Слегка касается кончиками пальцев моей кожи. Мурашки табуном пробегают по всему телу. Прошу. Добавляет. Тебе верю. Словно завороженная смотрю своему мужчине в глаза. Млею. Ему показываю на Давида. Нет. Ему не надо. Недобро усмехается. Он тот еще обманщик. Подмигивает брату, за что получает суровый взгляд в ответ. Еду я заказал. Давид тут же переводит тему. Дом под охраной. Периметр тоже. Говорит коротко и четко. В подвал без меня не ходить. Буду. Смотрит на часы, что-то считает. Через три дня. Поочередно изучает реакцию каждого из нас. Постарайтесь за это время никуда не вляпаться. Обижаешь? Переводит все в шутку Марат. Думаешь? Давид вопросительно выгибает бровь, демонстративно смотрит на ранение. Еще скажи, что ты случайно на нож напоролся. Недобро ухмыляется. Отвали! Беззлобно отвечает Марат. Отваливаю. Ухмыляется Дав. Аська зовет меня. Подпрыгиваю от звука своего настоящего имени. Следи за ним. Он тот еще. Многозначительно з а м о л к а е т Шалун. Добавляет сухмылкой. Да иди ты. Бурчит Марат. Считаю, ушел. Отзывает с я д а в Детвора. Предлагаю покушать. Перебиваю мужчины, зову сыновей за стол. Омлет уже, наверное, холодный. Вздыхаю. Мамочка, мы такие голодные, начинает Вадим, что и холодный съедим, заверяет Лёшка. Только можно скорее. Смотрит на меня лукавым н е в и н н ы м взглядом. Конечно можно. Ставлю перед любопытными носами тарелки с едой. Мям. н Мальчики принимаются за обе щеки уплетать еду. Смотрю на них, потом на Марата, понимаю, что ни ему, ни мне ничего не достанется. Мальчишки настолько голодные, что вот-вот все съедят. Не расстраивайся. Марат прижимает меня к себе, чуть морщится от боли, затем на нее забивает. Я нам пиццу уже заказал. Какую пиццу? Возмущаюсь. Тебе бульона куриного максимум. принимаюсь возмущаться, а мне кефир. Замолчи, женщина. Приближается ко мне. Со мной все будет в порядке. И, не дав возразить, накрывает мои губы в страстном поцелуе. Зараза. Пользуется тем, что мальчишки с головой погрузились в мультики и уплетают за обе щеки еду, даже не глядя, что на вилке. Лёшка так увлекся, что пару раз пустую в рот занёс, млею, таю и отвечаю: "Марат Тарковский, ты самый упрямый и невыносимый мужчина на свете. Безвольную куклу из меня делаешь. Мм, как же хорошо, когда ты рядом. Как же мне хорошо."